Глава сороковая. Солнце начало спускаться к горизонту, а друзья, поменяв лошадей на свежих, благодю Уиль держал их на четырёх основных дорогах. Всё ещё ехали по тракту. С каждой минутой Джаспер мрачнел всё больше. Макс, послушай, ты уверен, что твой Ильюис надёжный человек? Он наконец прервал затянувшееся молчание. Вполне. Я вызволил его из тюрьмы, куда он попал за убийство тех, кто пытался изнасиловать его жену. Теперь его семья живёт в одном из коттеджей в моём имении, так что не в его интересах предавать меня. Но он мог себя выдать. Вряд ли. Скорее брасом мчит без остановок, стремясь как можно быстрее достичь побережья. Вот Льюис его ожидает подходящего случая. Заметив, что идущая впереди почтовая карета притормаживает, дювиль тоже придержал коней. И Чарльз не будет насиловать твою жену в карете, которая мчит во весь опор. Это, по крайней мере, неудобно, так что выдохни. В ответ граф только криво усмехнулся и отвернулся, смотря на дорогу, становившуюся всё более пустой. Многие путники предпочитали не ехать в темноте, а остановиться на отдых в одном из постоялых дворов, которых было огромное количество. Признаться, маркиз тоже предпочёл бы посидеть в трактире, пропустив кружечку другую эля, но он понимал, что это убьёт Джаспер. Тьма, то и дело мелькало во взгляде друга, пока что графу Орвику удавалось сдерживать её. Но Макс знал, что это ненадолго. «Ну же, поторопись!» При виде огромной колымаги некогда бывшей дорожной кареты Джаспер потянулся за рожком, чтобы подать сигнал, требуя уступить дорогу. Дювель еле успел перехватить его руку. Джесс, Виконт Браа съехал без остановок. Его лошади наверняка устали. «Ирванов, сейчас мы опередим его!» а значит, потеряем время, возвращаясь обратно. А если он всё-таки далеко впереди? В таком случае, получив известие, я погоню своих коней, и мы быстро настигнем его. Он смотрел в глаза друга, пытаясь взглядом донести свои мысли. Джаспер отвернулся первым. Мне невыносима мысль, что Эйлен с этим негодяем. Глухо произнёс он, разглядывая обочину дороги. Мне тоже, но Он осякся и резко натянул поводье. Лошади обиженно заржали, но встали как вкопанные. Что? Граф с Надеждой посмотрел на Максимилиан. Тот торопливо вынул из кармана жилета медальон, точь-в-точь точь такой же, какой они нашли в комнате Агнес. Ни один брасс использовал подобный для магической связи. Криво усмехнулся маркиз, заметив, что друг хмурится. Да, я помню. Мы с тобой часто обменивались сведениями при их помощи. Вот я и отдал твой Ильюису. А поскольку у него нет магических способностей, то наказал использовать в самом крайнем случае. Он наступил. Дювиль откинул крышку. Постоял во двор белый единорог. В херзды не ми лорд. Раздался приглушённый голос с акцентом, выдающим жителя трущок. Друзья переглянулись. Итак, брак направляется в Римсгейт. Недурно, хмыкнул маркиз, снова выводя лошадей на дорогу. Брас оказался умнее, чем я предполагал. Говониримс Гейта перестраивается, и там легче затеряться среди такого скопления народа. Не удивлюсь, если его там кто-то ждёт. Не дождётся, мрачно бронил граф, туя дело сжимая кулаки. "Дж, с надеёй, ты не полезешь в драку. Брас нужен мне живым", предупредил его Дювель. "А мне нужна живой моя жена, так что поторопись", парировал тот. Максимилиан покачал головой, но подстегнул коней. Они легко пролетели по тракту, но потом, свернув на проселочную дорогу, пришлось снизить скорость. «Ты не можешь ехать быстрее», Джаспер с тревогой поглядывал на заходящее солнце. «Боюсь, что нет. Здесь такие колдобины, что экипаж просто развалится». Маркис виноват и моргнул. «Думаешь, они станут задерживаться на постоялом дворе?» «Полагаю, Льюис что-нибудь придумает. А, вот и он». Последнее восклицание относилось к небольшому дому, который показался из-за поворота. Над его дверью гордо реяла вывеска с невразумительной фигурой, не то козла с одним рогом, не то осла со склеенными ушами. Джаспер не стал ждать, пока Фейтон остановится. Спрыгнув в граф, поспешил к крыльцу, оставив друга ждать конюхов, чтобы отдать распоряжение насчёт лошадей. Где она? Он ворвался в зал. Простите, милорд. Грозный мужчина по всей видимости хозяин нахмурился. пытаясь понять, чем обязан такому вторжению благородных господ. Мужчина среднего роста, тёмные волосы и глаза. С ним рыжеволосая женщина. пояснил Дювель, заходя следом. А, так это. Они наверху. Судя по бегающему во взгляду трактирщик догадался, что вляпался в неприятности. Вторая дверь налево. Перепрыгивая через ступеньку, Джаспер рванул по лестнице. Макс последовал за ним. У самых дверей ему всё-таки удалось ухватить друга за плечо. «Джеэс, погоди. Что?» Тот едва сдерживался. «Мы не имеем права на ошибку». Дювиль прислушался к приглушённым голосам, доносившимся из-за двери. Они становились громче. «Это всё ты. Ты виноват и заплатишь за всё!» Прозвучало очень громко. «Оставь её». Игнорируя друга, граф Уорвик ногой выбил дверь. заставив створку повиснуть на одной петле. Первоего кого он увидел, была Эйлин. Она замерла у окна, глядя на спасителей. "Джаспер", прошептала девушка. "Ты пришёл". Забыв обо всём, граф шагнул к жене. Чарльз Брай собрался. Его лицо перекосило от злобы. "Ты". "Джэс, берегись". В этот момент всё пришло в движение. Браас махнул рукой, направляя заклинание в сторону ненавистного противника. Эйлин вскрикнула и, прыгнув, повисла у него на плече. А Маркист толкнул друга, уводя из-под прицела. Магический снаряд, шипя, скользнул с ладони и растворился в воздухе, не достигнув пола. «Дура!» — выругался Браас, свободной рукой хлестнув девушку по лицу. Она упала и опять вскрикнула, на этот раз от боли. «Не смей трогать её!» Граф Орвик снова кинулся на врага. Джас, нет. Маркиз хотел удержать его, но опоздал. Мощный удар в живот заставил виконта согнуться пополам. Второй удар пришёлся в лицо. Джасперс с мрачным удовлетворением услышал, как под кулаком хрустнула кость. В ушах шумело, а глаза застилала кровавой пеленой. Облизнув шитьма, подняла голову. Ярость, злость и страх питали её, с каждой секундой делая всё сильнее. Она разрасталась, так и норовя порвать хрупкую оболочку тела, в которой была заточена долгие годы. Глаза графа Орвика стали чёрными, а лицо перекосило от злобы. "Джесс, прекрати". Дювиль первым заметил это. Он беспомощно следил за противниками, стремясь подгадать момент, чтобы вмешаться. "Немедленно перестань". "Нет", завопила тьма. Ещё один удар пришёлся в пустоту. Браус увернулся, Джаспер взревел и устремился на врага. Виконт расхохотался. «Посмотри на себя, Уорвик. Это твои последние минуты разумной жизни. Тьма, созданная мной, сожрёт тебя. А значит, я победил». «Нет». Не выдержав, Эйлин бросилась к дерущимся. «Стой». Маркиз подался вперёд, желая удержать её, но не успел. Девушка вклинилась между противниками, намереваясь оттолкнуть их друг от друга. Ошарашенные таким вмешательством, оба замерли, недоверчиво смотря на Эйлин. Она схватила их за руки, будто это могло удержать от дальнейшей схватки. Удар в сердце, ещё один. Этого вполне хватило, чтобы Тима, узнав своего создателя, радостно устремилась к нему, желая покинуть ставшее ненавистным убежище. Брас взревел и хотел вырваться, но Эйлин мёртвой хваткой вцепилась ему в запястье. Она не помнила, что было дальше. Чёрная волна захлестнула с головой, грудь сдавила, а тело пронзило боль. Она попыталась закричать, но не могла издать и звука. Воздух вокруг всё сгущался, мешая дышать. Кажется, где-то рядом, сотрясаясь в смертельных конвульсиях, извивался Браас, сквозь пелену застилавшую всё. Она скорее улавливала, чем слышала резкий голос Дювеля, отдававшего приказа кому-то. «Эйлин, Эйлин!» донеслось до неё. Джаспер. Ты жив? Пробормотала она и потеряла сознание. Когда Эйлин очнулась, то долго пыталась вспомнить, где находится. Наконец удалось. Воспоминания нахлынули, заставляя поморщиться. Эйлин прикусила губу, но не смогла сдержать стон. Тише, тише. Прохладная ладонь сжала её пальцы. Джаспер. Почти выдохнула девушка. Ты. Ты цел. Она резко села и охнула. Стены вокруг закачались. Пришлось прикрыть глаза. Когда она открыла их Иванов едва обнаружила, что сидит на коленях у мужа, и тот крепко прижимает её к своей груди. Всё хорошо. Ты уверена? Да. Она немного отстранилась, внимательно всматриваясь в такое любимое лицо. Тьмы в глазах не нашлось. Ейлин даже показалось, что тонкая сетка шрамов стала менее заметной. Но это скорее всего было просто игровое воображение. Смущённо улыбнувшись, она провела по нему ладонью, желая ощутить шершавость кожи. Как ты меня нашёл? Это всё Макс, проворчал Джаспер. Оказалось, кучер Брас работал на него. Ох, уж этот Макс, Элин покачала головой. Что бы мы без него делали? Ты не сердишься на него? За что? Если бы не вмешательство твоего друга, мы бы оба погибли. Брас не собирался оставлять меня в живых. Верно. При мысли о том, что он мог потерять жену, граф содрогнулся и только крепче прижал её к себе. Эйлин помолчала, а потом задала терзавший её вопрос. Что с ним случилось? С Максом? Нет. -с. Она не смогла выговорить имя бывшего возлюбленного, причинившего столько бед. С Эйконтом. Граф Орвик поколебался, а потом признался. Он умер. Семапочея в кровь создателя набросилась на него, а у него не было сил противостоять ей. "Выходит, что я", охнула Эйлин. "Я убила его. Его убила собственная гордыня и жажда наживы". Джаспер постарался, чтобы его голос звучал ободряюще. "Ты же просто спасла меня". "Вот о чём хотел написать целитель", догадалась девушка. Его письмо обрывалось на словах: "Есть один шанс". шанс, что тьма встретится со своим создателем, кивнул граф. Так и произошло. Я рада. Эйлин улыбнулась и снова погладила мужа по шершавой щеке. Конечно, шрамы не уйдут, но тьма исчезла из его души, и теперь они смогут спокойно наслаждаться жизнью в имении. О чём ты думаешь? тихо спросил Джаспер. О нас. Она не стала лукавить. и о том, что я хочу домой. Странно, но он нахмурился. Ты имеешь в виду наш дом. Эйлин сжала его ладонь и заглянула в такие родные глаза. Ты же отвезёшь меня. Джаспер широко улыбнулся. Думаю, это прерогатива Макса. Он, конечно, пожелал бы остаться, но боюсь, он лучше умрёт, чем доверит кому-то своих коней. Эйлин счастливо рассмеялась. И сама потянулась к мужу за поцелуем.